Глава 25. Император и десятый. Токио – крупнейший город Ниппонских островов. И не только. На всей Тере не так много городов, сравнимых с ним по размеру. Это я вычитал в книге в библиотеке. Чакралет со мной и Эми на борту приземлился на территории императорского дворца, который сам по себе напоминал небольшой город, населенный очень непростыми людьми. Во дворце жили сильнейшие кланы Нипонских островов. Каждый встречный мог оказаться квинком. Все эти мысли проносились в моей голове, когда я шел по узкой каменной аллее, вдоль которой по обеим сторонам рос фиолетовый бамбук. Растение было далеко необычным, из бамбука отчетливо источалась чакра. Позади меня шли трое — Эми, Боря и Милана. Я, честно говоря, совсем забыл об этой служанке и, когда увидел ее, немного опешил. Милана тогда сильно смутилась и раскланялась, что-то невнятно бормоча. Она до сих пор не хочет рассказывать о том, что произошло в усадьбе Беловых, слегка ревниво проворчала Эми. Я улыбнулся, припомнив, как после ее слов покраснела Милана. Казалось, что от нее вот-вот повалит пар. Эти палки вкусные, арчи, сообщил развалившийся на голове Эми Боря. Попробуй пожевать. «Ты хочешь, чтобы я опять на тебя, дедушке Широзару, пожаловалась, свин мелкий? Ты уже забыл, как тебе уши скрутили в последний раз?» — пригрозила Эми. «Да не буду я трогать эти палки. Я Арчи предложил пожевать. Сам не буду. Или даже ему нельзя. Это священный бамбук. Он не для еды. Это вкусные и питательные палки. Зачем они вообще нужны, если их нельзя есть?» Вы просто посадили их и ждете, когда они завянут? Нельзя же так с палками. Священный бамбук напитывает чакрафон дворца. Он очень полезен для детей. А вот из тебя получится хорошее жаркое, я уверена. Свинина гораздо вкуснее бамбука. Арчи, это глупая самка. Ай! Запахло женой шерстью. Я уловил тихий смех Миланы. Эти двое... Эми и Боря постоянно спорили. Девушка уже приспособилась к подобной манере общения. Она научилась достойно отвечать моему свину и, в случае чего, не чуралась использовать молнии. Аллея закончилась, и мы наконец-то вышли к месту, где жил император, высокому деревянному строению в нипонском стиле, окруженному забором из золотистого дерева. Ни намека на охрану как и во всем императорском дворце. Одна из странностей, которая сильно меня удивила. Вторая — здесь совсем нет автомобилей и столбов. Люди в императорском дворце, будь они могущественные, ограненные или слуги, перемещались пешком. Через забор мы прошли без проблем и сразу же попали в очень живописное место, рощу с разноцветным бамбуком. По нему ползали серебристые божьи коровки размером с кулак, а посередине рощи был розоватый пруд, в котором плавали изумрудные рыбки. На зеленом газоне отдыхала стайка мини-кошек, каждая из которых была размером с крысу. «Удивлен?» — Эми с любопытством посмотрела на меня. «Красиво же?» «Да», — я кивнул. У входа в здание нас встретила девушка в белом кимоно без знаков отличия. «Мастер Йоко», — Первый среагировала Эми и поклонилась. Мы с Миланой повторили за ней секундой позже. «Император ждет», — тихо сказала девушка и зашла в дом. Я не стал спрашивать у Эми, кто это. И так понятно, что обычной женщине не позволили бы принимать гостей императора. Йоко проводила нас по просторному деревянному коридору в большой светлый зал. Нынешний император Нипонских островов явно приверженец минимализма, ни единого лишнего элемента, ни картин, ни украшений. Зал был пустым. Только на противоположном от главных дверей краю я заметил бамбуковые занавески. «Сперва император поговорит с вами», Йоко повернулась ко мне и вытянула руку в сторону тех самых занавесок. Я молча последовал, куда она указала. В конце комнаты, как оказалось, за бамбуковыми шторами скрывалось еще одно помещение, совсем небольшое, с низеньким столиком в центре, на котором стояли две дымящиеся пиалы. По бокам от столика лежали две плоские подушки. На одной из них, скрестив ноги, сидел маленький старичок. Он был лысым и сморщенным. Садись, проскрипел он на языке русов, выпей со мной ча-чаю. Благодарю за приглашение, я поклонился императору. Этот человек очень стар, вдруг заговорила Алиса. Уже много столетий так не говорят. Ты про что? Я уселся и обхватил ладонями одну из пиал. Горячая. Он добавил приставку чак к слову чай. В одной из книг по истории, которые мы нашли в библиотеке, упоминается подобная манера речи. Сперва, много тысяч лет назад, люди говорили чакры чай, чакра звери, чакра-вода. Все, что обладало малейшей чакрой, они обозначали приставкой. После она сократилась до более короткого «ча», «ча-звери», «ча-бамбук». Но уже много сотен лет как язык поменялся. Помимо чакры-системы, редких погодных явлений, вроде чакры-бури и специальных артефактов, тот же чакра лед все остальные слова потеряли приставки. Я и раньше не собирался недооценивать императора даже когда увидел его непрезентабельный внешний вид. Но короткая и быстрая лекция Алисы помогла мне сильнее сосредоточиться. Передо мной древний монстр, которому много сотен лет. Один из сильнейших ограненных терры. И если он захочет меня убить, я не успею среагировать. Я попробовал чай, ожидая мощного потока чакры. Но, к моему удивлению, чай был самым обычным. Хотя нет, слабый след чакры все же ощущался. Чай обладал приятным запахом, терпким вкусом, но не более. «Время — ценнейший ресурс данный человеку», — заговорил император. «Время надо ценить и тратить его бережно». Я склонил голову набок осмысливая слова старика. «Ты хочешь попасть в сокровищницу богини?» Резко перешел к делу император. «Да», — с небольшим замедлением ответил я. «Так вот, почему он так начал разговор. Не хочет тратить время на пустые разговоры». «Это возможно», — старик пригубил чай. «Богиня предупреждала нас, что этот день настанет. У меня пересохло в горле». Сердце бешено застучало. «И я не буду тебе мешать», — старик остро посмотрел на меня. «Через десять дней тебя проводят к двери, которую никто до сегодняшнего дня не смог открыть. А сейчас можешь идти». «Вот, я не нашел ничего лучше, как протянуть императору тетрадку. Мои мысли пребывали в хаосе». Я совершенно не ожидал подобного поворота. Старик молча принял тетрадку, пролистал ее, кивнул. «Это полезно!» И все. Я невольно дотронулся до левой стороны своего лица. «Вы просто так пустите меня в сокровищницу богини, не зная, что там может быть, не зная моих намерений? Именно так. Но почему?» Старик хрипло засмеялся. «Я стар, очень. Я многое вижу. Я умру раньше, чем ты нарисуешь шестую грань, а теперь можешь идти». Я молча поднялся, поклонился в пояс и вышел из комнаты. «Теперь ты», — Йоку обратилась к Эми. Боря ловко перепрыгнул с ее головы на мою и с удобством устроился. Эми глубоко вздохнула. Ее руки подрагивали. Она посмотрела на меня, и я увидел в ее глазах страх и внутреннее сопротивление. «Делай, как знаешь», — я кивнул ей и отступил к стене. Эми явно хочет рассказать о своей матери. Только вот мне кажется, что император и сам все прекрасно знает. Я прикрыл глаза и попытался проанализировать слова старика. Он сказал, что стар, что многое видит. Сперва я не понял смысл его речей. Но если учесть, что он прямо сообщил о своей скорой смерти, о том, что умрет до того, как я нарисую шестую грань, все становится на свои места. Император Нипонских островов будет следить за мной. И он гораздо сильнее меня». Даже если я получу что-то из сокровищницы богини Аматерасу, это не поможет мне в битве с древним монстром. Император убьет меня, как только увидит угрозу. Не зря он сказал, что очень стар. Ему не жалко отдать жизнь ради благополучия империи. И волю богини он выполнит, впустит меня в сокровищницу. «Как думаешь, сколько ему лет?» — мысленно спросил я. Ограниченная грань Экзита может прожить до 700 лет, если верить информации в книгах библиотеки, но император может быть и старше, если он все-таки Септимус. 700 лет даже представить страшно, и это только шестая грань, а ведь есть еще и седьмая. Но старик зря думает, что я стану враждовать с Нипанцами. Мне это абсолютно невыгодно. «Да и причин я не вижу. Мать Эми явно действовала по своему личному желанию. Пусть нипанцы сами с ней разбираются. У нас десять дней, чтобы получить полную информацию и создать нужные нам узоры», — заговорила Алиса. «Не думаю, что в сокровищнице тебя подстерегает опасность, но лучше учитывать все варианты». «Десять дней. Казалось бы, предостаточно» но в то же время очень мало. Впрочем, прошедшая неделя принесла много пользы, и дело не только в узорах. За последние дни я получил 34 страницы из дневника «Аннабель» от Эми, Еспера и Наты. Восемь из них я уже видел, а 26 — нет. Еще три листа были абсолютно нечитаемы. Страницы дневника Аннабель помогли мне более полно узнать о жизни богини, погрузиться в ее историю. Она была разделена на три этапа. Первый — когда Джулиан проснулась в теле Аннабель. В те времена остров Англов и остров Ирландцев были колонией империи русов и Франкии, и на них процветала религия богини Анубис. Страницы с описанием ее первого этапа жизни содержали наименее ценную информацию. Из них я узнал, что Аннабель прожила несколько лет в церкви Анубес, затем вышла замуж за князя Генриха и родила от него двух детей. Еще, как оказалось, история семьи, в которой родилась Аннабель, уходит корнями далеко в прошлое. Попалось несколько любопытных фактов о жизни на островах Англов, о расколе, который произошел в церкви Анубис, о методах обучения тех времен. Но они бесполезны для меня. Из двадцати трех целых страниц семь описывали именно те времена. Аннабель была доброй, наивной девушкой, желающей прожить свою жизнь в счастье и любви. В своих рассуждениях она пару раз упоминала меня, Искала интересные факты о прошлых богах и пыталась связать их с ребятами из лаборатории. Например, то, что в Китайской империи вишня считается священным деревом, она логично соотнесла с черри, а то, что в Иране нельзя есть свинину и капусту, но при этом сладкая морковка считается чуть ли не священным блюдом с омадом я невольно улыбнулся когда прочитал последний факт в страницах отданных мне эми старик комод терпеть не мог капусту и обожал тертую морковку с сахаром в лабораториях ее делали специально для него второй этап жизни анабель начался со смерти ее детей как я понял пираты во главе с люцифером напали на острова англов в результате чего погиб князь и его дети. Сперва Анабель хотела покончить с собой. Она прыгнула со скалы. Именно тогда пробудились ее глаза льва, и она выжила. Я так и не понял, что произошло потом. То ли она упала в ущелье, где нашла записи пророка, то ли случайно переместилась в пещеру с ними, но после того случая Аннабель резко изменилась. Не знаю, что она прочитала в обнаруженных записях, но ее мировоззрение кардинально трансформировалось. Она почему-то поверила, что, став сильнее, сможет воскресить своих детей. Страницы со вторым этапом жизни Аннабель редко можно было прочитать полностью. Строчки перебивались пятнами, кляксами, потертостями, но, тем не менее, информация часто оказывалась крайне интересной. Из этих страниц я узнал, что Аннабель буквально за пять лет объединила остров Англов под своим началом и скинула протекторат Империи русов. Ответной реакции не последовало. у По Империи были дела важнее. Аннабель создала Орден Льва и начала невероятными темпами расти, как ограненная. Не имею понятия, сколько лет это продолжалось. Может, пять? а может и пятьдесят. За это время небольшой остров, незаметно для других стран, превратился в сильное государство со своим флотом. Дальше Аннабель решила захватить остров Ирландцев, которым владела Франкия. И тогда началась длительная война, которая заложила основы той ненависти между англами и франками, что жива и по сей день. И вот здесь я нашел кое-что полезное а именно упоминание Жанны, одной из девяти подопытных. Как и думала, Жанна уже рождалась в этом мире, но почему о ней ничего не известно? Если мои предположения верны, Жанна — та самая первая ведьма, которая появилась пятьсот лет назад во Франкии. Алекс уверен, что чип Жанны — рабыня, но... «Потомки». Вот и вся информация о Жанне, которую я нашел в дневнике «Аннабель». Очень скудно, но одновременно с этим крайне содержательно. Получается, что осталось два человека из девяти, о которых я не знаю, Колин и бабка Апудо. Может, они еще не родились или же умерли безызвестными, как Жанна. К слову, о «девятке». Как оказалось, не все так просто. После длительной войны с Франкией Анабель каким-то образом вышла победителем. Но как? Кто-то должен был ей помогать, я в этом абсолютно уверен, сама бы она не справилась. Но об этом я не нашел никаких сведений, ни в страницах, ни в библиотеке. Когда война закончилась, Аннабель все свои силы направила на уничтожение панциря. Третий этап ее жизни – самый длительный и самый малоизвестный. В те времена она ограбила гробницу Аматерасу, украв несколько легендарных артефактов. До сих пор Нипонские острова и острова Англов – смертельные враги. Аннабель усиливала себя, свою страну, свой орден. Она придумывала артефакты и новые узоры, развивалась как огранец и тренировала глаза львов. И продолжала воевать с Люцифером. Она интриговала с другими странами, вырезала кланы предателей, порабощала зверей. О последнем я узнал буквально на днях из книг библиотеки и одной страницы. Оказывается, на островах Англов живут великие слоны невероятных размеров, и, что удивительнее, на их спинах строят города. Благодаря слонам англы переживают извержение гулей, уникальное событие, которое происходит только в одной стране. Информации о родине Аннабель очень мало, англы закрыты и замкнуты, поэтому узнать, что скрывается за термином «извержение гулей», я не смог. Некоторые страницы хранили в себе очень полезную информацию. В библиотеке я нашел две такие. Первая о Жанне, а вторая... Исследования золотокровых привели нас с Алексом к поразительному выводу. Существует десятый. Жидкие чипы внедрили не только нам девятерым, «След ведет в...» «В этой стране в будущем проснется десятый...» «Три неполных абзаца, все, что я смог прочитать...» «Самое обидное, будь страница хоть немного целее, я бы узнал, куда именно ведет след этого самого десятого...» «Но и этого куска хватило, чтобы надолго озадачить нас с Алисой...» Сам факт того, что Аннабель каким-то образом через золотокровых узнала что-то новое о нас, подопытных, одновременно говорил о многом и вместе с тем ни о чем. Существует связь между золотокровыми и нами, вот и все, что я наверняка понял. Внутри меня горела надежда, что в сокровищнице Аматерасу я узнаю больше». И сейчас, когда император дал добро, осталось дождаться этого момента. Ну и воспользоваться оставшимися десятью днями для максимального усиления. В этом Алиса полностью права. Занавески из бамбука зашуршали, вышла бледная Эми. Она молча покинула зал. Я последовал за ней. Мы снова шли по аллее, только теперь в полной тишине. Чувствуя наше настроение, Милана и Боря не издавали ни звука. Как все прошло, спросил я. Не знаю, Эми нервно дернула головой. Я не знаю. Через пару минут она спросила. А у тебя как все прошло? Дедушка разрешил. Да, Эми запнулась. Эй, вскрикнул Боря, который едва не свалился. И когда? Эми напряглась. Через десять дней.